Глава 6. Вербовка. Реверсивный пост контроля временной петли. Объект ушедших. Поступил повторный сигнал от артефакта 1309-2438-4529. Обнаружен критический уровень опасности носителя. Код 116-71. Гибель носителя неминуема ввиду поиск возможного решения. Возможно на решение сингулярности в точке бурификации. Запускаю процедуры расширения доступа артефакта и загрузку нового программного обеспечения. Шанс влияния на точку бурификации 85%. Запускаю новый вариант релевантности. Шанс на выживаемость объекта процента. Процедура выполнена. Боль. Бесконечная боль. выматывающая, перемежаемое острыми вспышками в окружении полного мрака. Это продолжалось долго, очень долго. По ощущениям, много лет, но сколько в реальности прошло времени, не знаю. Сознание проявлялось очень медленно, и все это происходило на фоне постоянной боли. Помимо боли в теле, болела голова. Раскаленный обруч пульсировал на ней, причиняя неимоверную боль. Прежде чем вернулось зрение, появился слух. «Восьмой день вы бьетесь над этим куском мяса, а результата так и нет. Может, пора отправить его мозг на переработку? Какой смысл тратить время и ресурсы на это?» – произнес глуховатый голос неподалеку от меня. «Мне не дает покоя этот человек. По данным сканера, у него низкий псионический фон. Фактически он не а может сопротивляться такому, как мне». Жаль, что Содружество заблокировало связь, и мы не можем выяснить, кто он такой. На сегодня хватит, а завтра с утра продолжим снова. Произнес второй голос, более властный, который через время добавил. Пусть Родригер все приберет здесь, пациента не кормить и не трогать. Возможно, за ночь боль пробьет все блоки. Очень интересный экземпляр. Через несколько минут шаги удалились, и после шипящего звука все стихло. Что это означает, понять невозможно. Поэтому я попробовал открыть глаза, но это очень долго не удавалось. Прошло много времени, прежде чем правое веко смогло приподняться, и я увидел страшную картину, в которую не мог поверить до конца, и верить, честно говоря, не хотелось. Я был пристегнут к креслу, напоминающее стоматологическое. Во всяком случае, с того ракурса, что я видел, именно так и обстояло дело. Все мое тело было в надрезах, а в руки, прямо под ногти, воткнуты длинные иглы. Теперь понятно, о каких блоках идет речь. Хорошо, что я ничего не чувствую, иначе точно опять потеряю сознание. Единственное, что болело, это голова, только боль была очень странной. Она распространялась не только на голову, но и ощущалась боль на расстоянии от нее. Голова была наклонена чуть вправо, поэтому я видел только часть лаборатории или пыточной. которой надомной ставили опыты. Я в руках Сиона, который устроил для меня ловушку и в которую я попался как полный дурак. Нужно было бежать после первого неудачного выстрела, хотя итог, скорее всего, был бы такой же. Внезапно перед глазами мигнуло и высветились непонятные знаки, смесь букв и иероглифов. Когда я прикрыл глаз, то надпись не исчезла, но зато на непонятные знаки наложились буквы русского языка, Только вот их смысл мне дошел не сразу. Загружено обновление. Возможности артефакта расширены. Возможность внушения при зрительном контакте 30%. Возможность внушения максимальный радиус на первом уровне 0,6 метров. Мигнув, надписи исчезли, а я принялся рассуждать, что это сейчас было. Может, меня подключили к компьютеру, хотя маловероятно. Тогда что? Мой артефактный обруч не дал Псиону подчинить меня полностью. Значит, он до сих пор работает. Нано-роботы дают возможность выжить, а это означает, что артефакт обновился и активация его сработала на угрозу моей жизни. Только вот как мне это может помочь? Внушение подразумевает ментальные возможности. И тут получается два варианта. Зрительный контакт, что не так просто, когда все носят скафандры с затемненными шлемами. Второй вариант – приблизиться к голове другого на дистанцию около полуметра, что довольно непросто. Только вот времени на практику у меня нет. Хочется надеяться, что это все мне не привиделось. И вообще, как управлять другими людьми, я не имел никакого представления. От мыслей меня отвлек шум открывающейся двери, и я прикрыл единственный глаз, оставив маленькую щелочку. Через минуту в поле зрения попал одетый в грубую спецовку лысый мужик, который занялся приборкой вокруг, используя что-то типа пылесоса. Он убирал грязь и кровь вокруг места, где я лежал. Попытка влезть к нему в голову и как-либо подчинить его себе. Успехом не увенчалось, но я не оставлял попыток. В принципе, других вариантов у меня выбраться не было. Или я смогу его подчинить, или завтра вернется псион и мои пытки продолжатся. Только сколько я еще смогу продержаться, я не знал. Когда уборщик приблизился к креслу вплотную, мне удалось слегка зацепиться за его сознание, но он тут же отодвинулся чуть дальше и связь исчезла. Нужно собраться. Если он еще раз приблизится, то нужно заставить его посмотреть на меня. Возможно, так я смогу взять его под свой контроль. Жаль, у меня нет времени на тренировку и шанс, если появится, то только один. Про себя я начал проговаривать. «Посмотри на меня!» повторяя это раз за разом, и в итоге мне улыбнулась удача. Он приблизился достаточно близко, и мой посыл дошел до него. «Кто тут?» – сказал он, приблизившись и рассматривая мое лицо. А я в это время, разделив сознание, пытался придумать план побега. «Я в какой-то лаборатории, явно в охраняемом месте, поэтому первая цель – выбраться и спрятаться. Значит, пойдет любое место, где меня не найдут, с едой и водой. где я смогу отлежаться и прийти в себя. А ведь я даже не уверен, что смогу самостоятельно двигаться. Тогда просто развязать меня будет мало. Нужно внушить, что я самый ценный человек в его жизни, чтобы он нарушил все запреты и вынес меня отсюда. Черт, как вообще всеоны влияют на сознание людей. Попробую внушить ему любовь. Опять же вопрос, как? Подменить свои чувства и интерслировать его голову? А если не получится, тогда я все провалю». В этот момент он наклонился надо мной, и я приоткрыл правый глаз, левый так и не открывался. Все, это единственный шанс, все или ничего. Я представил, как в прошлой жизни, или в этой, только в своем мире. В детстве подобрал котенка с улицы, я его спрятал от родителей и два дня выхаживал, пока меня не застукали родители. Вот те чувства, ту заботу и все переживания я транслировал в голову человека, который заглянул мне в глаза. В это же время пытался вызвать эти чувства в себе самом, чтобы эффект был более сильным. При этом транслировал слова «Спасти», «Укрыть», «Спрятать», «Защитить», «Вылечить». «Никто не должен узнать! Это цель всей моей жизни!» Так продолжалось несколько минут, и я уже подумал, что ничего не выйдет. Как внезапно лицо мужчины скривилось от улыбки, и он что-то забумнил. После этого, бросив пылесос, стал отвязывать меня. подкатил гравитационную тележку и очень аккуратно положил меня на нее. Дальше он вез меня по коридору, укрыв каким-то хламом. Я с трудом удерживался на грани сознания, опасаясь, что если потеряю сознание, внезапный помощник очнется от моего внушения. В какой-то подсобке он перегрузил меня в мусорный бак и, накидав сверху пакетов, завалил мусором. Там я все-таки потерял сознание и очнулся уже в темном и тесном месте, а меня еще и подбрасывало на кочках. Похоже, он увозит меня куда-то далеко от лаборатории. Значит, мой план удался, и теперь нужно дождаться, когда он меня спрячет. В следующий раз я уже очнулся в каком-то подвале, на грязном лежаке и очнулся от сильной боли. Первое же движение вызвало во мне дикую боль. Похоже, что блок, который выставляло мое сознание, прекратил действовать, и теперь организм отыгрывался за все. Левый глаз так и не открылся, а правый еле открывался». Похоже, у меня на нем большая гематома, которая перекрывает видимость. Мой спаситель появился в поле зрения, как только я застонал от боли и тут же начал давать мне какой-то бульон. И только сейчас понял, что я очень голоден. Пока ел, то размышлял, где я и что делать дальше. Все зависит от того, сколько времени прошло и куда он меня спрятал. Мою пропажу, в лучшем случае, обнаружат утром. И все зависит от того, как далеко меня увезли. Понять, где я, было трудно. А когда меня закончили кормить, я услышал. Киса поела, теперь кисе нужно спать. Гордон никому не даст в обиду свою кису. Похоже, мое внушение было настолько сильным, что он видит во мне кошку. Ну, главное, что он вытащил меня из лап мерзкого вивисектора. Эти псионы, походу, все напрочь больные люди с поехавшими мозгами. Блин, как же болит все тело. «Если не излечить раны, то шрамы могут остаться, да и проблемы с глазом мне не нужны. Одним словом, мне нужно срочно в медицинскую капсулу». «Мяу!» – сказал я, привлекая внимание к себе. «Моя киса хочет еще!» – сказал мой спаситель, приблизившись ко мне и посмотрев мне в глаза. «А я именно этого и ждал!» Создав образ больной кошки, которую кладут в медицинскую капсулу, я начал внушать ему этот образ. Мой спаситель опять завис почти на минуту, пока нужный образ не сформировался в его голове. Я даже смог увидеть несколько образов. Он сам досоздал весь необходимый образ и теперь, смотря на меня, видел покалеченную кошку, а не больного человека. При этом голова начала сильно болеть. Возможно, количество внушений ограничено. Как же плохо продвигаться на ощупь, а не идти протаренной дорогой. Меня опять положили в грязный ящик для мусора и накрыли тряпками и различными инструментами для уборки. Телегу покатили по металлическому настилу. Несколько раз я слышал звук открываемых дверей и пару раз уборщика даже проверили пропуск. А ведь это самый идеальный диверсант. Но сейчас нужно думать не об этом, а о том, как выбраться отсюда. Ведь получается, что я все же на базе противника, возможно в другом корпусе, но точно не выезжали за ее пределы. А значит, скоро меня будут искать. Минут через двадцать мы остановились, и по запаху я понял, что мы находимся в госпитале. Похоже, этот запах не изменился даже за тысячи лет. Когда уборщик убрал ветер с моего лица, то я смог увидеть ряды медицинских капсул, заполненные ранеными солдатами. Открыв одну из них, он вытащил тело тяжело раненного и на его место положил меня, после чего попытался закрыть крышку, но я, посмотрев ему в глаза, дал новую установку. Тело нужно обезобразить, как мое, и положить в свою комнату, после чего спрятаться в вентиляции, найдя любой предмет, похожий на кошку, и представлять, что это я. Он заменил картриджи на капсуле и активировал ее. Когда капсула закрывалась, я попытался внушить ему, что память за последние три дня полностью исчезла, а ее место занял милый котик, которого он и спас. Но перед этим он должен еще раз посетить лабораторию или пыточную и найти мой ручной скин. Это очень важно. Его он должен спрятать, только вот где, я сразу не смог сообразить, а крышка продолжала опускаться. Но уборщик мне сразу подсказал, где можно спрятать такой предмет, и заодно я скачал план базы с его головы. Был большой риск, что мое лечение продлится очень долго, да и капсула была только третьего поколения, подключенная в единую сеть, и функции управления изнутри у нее отсутствовала. Если его найдут раньше, чем закончится мое лечение, то когда я очнусь, то увижу лицо ненавистного псиона. А если все пойдет нормально, то это будет медицинский работник, и нужно будет его сразу подчинить себе. Не успел я потерять сознание, как капсула стала открываться, и только по отсутствию боли я понял, что лечение закончилось, а больше всего меня обрадовало видеть мир двумя глазами. Встретившись взглядом с медиком, я взял его под контроль и начал внушать, что он тайный агент, завербованный Содружеством много лет назад, и сейчас он должен выполнить главную задачу своей миссии – спасти меня. Образ агента я сформировал довольно смутный и в общих чертах, но зато очень сильно внушил истинное желание помочь. В этот раз вербуемый агент завис на 5 минут, и я смог наблюдать, как его разум сам формирует легенду. У него появились образы людей, которые передавали ему шифрованные сообщения и даже недавний секс с молодой врачихой был способом передачи информации вмешиваться в этот бред я не стал боясь все испортить когда процесс внушения завершился медик поклонился ко мне и тихо сказал пойдемте со мной я должен вывести вас отсюда для начала спрячу вас на складе а потом вернусь и зачищу память сервера где вы есть на записи никто не узнает что вы вообще были здесь пока одевайтесь в одежду врача Я вас проведу с собой. Тут недалеко, а я поменяю пару пациентов местами. Произнес он, и пока я выбирался из капсулы, принес мне одежду медика. Дальше мы быстро перешли на склад, где он открыл один из армейских рационов и разогрев его, передал мне. Вам нужно подкрепиться и решить, как выбраться из капсулы. Сейчас на базе объявлена тревога, кого-то ищут и, возможно, даже вас. Хуже всего, что тут периодически проходит псион. «Я даже не знаю, как смог избежать проверки, и меня не раскрыли. Но рисковать лишний раз нам нельзя», – произнес он. «Мне нужно, чтобы вы прошли в желтый сектор 12, 24, мужская раздевалка в душевой. Шестая кабинка, код 326, там лежит ручной скин, Его нужно принести сюда», – сказал я. «Когда медик уже уходил, я остановил его». «Подожди, когда будешь идти, все время думай о работе», – дал я ему установку. Не уверен, что это поможет, встретил он Псиона, но так мне показалось надежней. Через 15 минут мой скин, пройдя проверку, был одет на руку. Надеюсь, что там нет вредоносного обеспечения, иначе все мои попытки выбраться будут бессмысленны. Хотя, если уборщика перехватили, то шансов выбраться у меня не будет. Подключив интерком, проверил все сетевые коды подключения и все логи, но никаких подключений за последний месяц не обнаружил. Возможно. Тут поработал крутой хакер, но это уже маловероятно. Теперь нужно решить, как мне выбраться с базы. Для начала нужно увести преследование по ложному следу, нужно завербовать еще людей и с их помощью увести преследование в густонаселенный район. В голове у меня возникла идея выманить все из базы, а при его возвращении попытаться атаковать и уничтожить. Теперь я примерно понимал, с кем столкнулся. И надеюсь, мне удастся переиграть хитрую тварь. Составив план, я приступил к его реализации. Для вербовки я выбрал медицинский отсек, где проходили лечение солдаты и младший офицерский состав. Пока медик контролировал вход в госпиталь, я начал подчинять себе солдат противника. Как я понял, мой артефакт сильно помогал в формировании образа и, так сказать, легенды, вербуемых мною людей. А для этого нужно подобрать как можно более подходящие объекты вербовки. Первым делом в вербовке подвергся штабной курьер для особых поручений. Ему также внедрил мысли, что он завербованный объект под прикрытием. Когда капсула открылась, испуганный парень уставился на меня. «У вас продается славянский шкаф?» – спросил я кодовую фразу, всплывшую в моей голове во время загрузки воспоминаний. «Шкаф продан. Могу предложить никелированную кровать с тумбочкой», – ответил он, еще больше испугавшись. Фраза из старого фильма сработала, но эффект был совершенно не тот, что я ожидал. Это подтверждало мою версию, что вербовать всех подряд – это не выход. Нужно искать сильных личностей. «Что происходит? Вы все-таки нашли меня?» «Боюсь, что помощник из меня никакой», – произнес испуганный парень, и его начала бить дрожь. «Он явно был напуган, и вербовку можно считать неудачной. Такой сразу выдаст все при первой проверке. Значит, нужно его нейтрализовать». Но для начала... Не бойся, нам нужны коды доступа в сеть, к спискам младшего офицерского состава. После этого ты продолжишь лечение и все забудешь, произнес я. Хорошо, только больше ко мне не обращайтесь. Я очень боюсь, что меня раскроют, промямлил он. Получение доступа и загрузка данных заняла около пяти минут, после чего я стал обладателем личных дел низшего звена и части рядового состава. Спешить не буду и для начала подготовлюсь более тщательно. Если ошибиться с выбором объекта вербовки, меня могут раскрыть.